Глава тринадцатая. Эйрон Флор был в библиотеке. Более того, не один. Я так и застыла на входе с открытым ртом, уставившись на светящуюся фигуру посреди помещения. Рядом с незнакомым мне духом на коленях стоял Эйрон, а призрак водил руками по его голове. От ладони духа, словно проводки, тянулись серебряные нити к вискам мужчины. На меня никто не обращал внимания, и я решила понаблюдать. Дух прикрыл глаза, Дроу склонил голову еще ниже, в воздухе замерцали пылинки, и словно ниоткуда раздалось тихое пение. Едва уловимые слухом звуки завораживали, погружая в транс. Я побоялась быть случайно загипнотизированной и шагнула наружу из библиотеки. «Райндер!» — громким шепотом крикнула в потолок. Оттуда тут же вынырнула голова привидения. «Что делает Эйрон?» Райндер широко распахнул глаза и втянулся в потолок, а за моей спиной раздалось приглушенное любопытство страшный порог. Подпрыгнув от неожиданности, я обернулась и едва не вскрикнула. На пороге стоял тот самый дух. «Простите, вы напугали одну мою гостью, и я пришла проверить, что тут происходит. Мне жаль». Судя по равнодушному виду призрака, жаль ему не было. Рад познакомиться, но мне пора. И старик растворился в воздухе с глухим хлопком. Прямо передо мной оказался Эйрон. Мужчина смотрел на меня расстроено Но было в его взгляде что-то такое, что заставило мои щеки залиться краской. Смутившись, я опустила глаза в пол, когда уголки губ господина Флора дрогнули в улыбке. Я должен был запереть дверь, но у меня вылетело из головы. «Должны были», — пробормотала я. «Боюсь, теперь по поселку будут ходить слухи, что Эйрон Флор поклоняется привидениям». «Мне все равно», — усмехнулся мужчина. Я подняла взгляд и тоже улыбнулась. «Могу я спросить вас, что это было за... за...» Я замолчала, пытаясь подобрать слово, но Эйрон меня опередил, я говорил с верховным привидением. «Его можно вызвать из призрачного мира древним заклинанием» написанным одним из перворожденных дроу. Сделать это можно всего лишь раз. На второй не хватит сил, даже когда резерв магии восстановится. Поэтому я не отвлекался ни на ту девочку, ни на тебя. Мужчина и вправду выглядел бледнее чем обычно. Только сейчас я заметила, что руки его мелко дрожат, к колбу прилипла мокрая прядь волос. Он потратил много сил на призыв верховного привидения. Хотя мне и не понять, каково это... Но даже я понимала, эйрану нужен отдых. «Давайте я вам сделаю чаю, а вы мне расскажете, что узнали». «Расскажу, но лучше пойти ко мне». Мужчина многозначительно посмотрел на потолок, и я с ним согласилась. Думала, что мы будем сидеть во дворе на качели но господин Флор отпер дверь своего дома и пригласил меня внутрь. Я немного волновалась. Все-таки нечасто хожу в гости к существам, которых раньше знала только по сказкам. Небольшой холл, из которого вела узкая лестница на второй этаж, оказался очень уютным. По моим представлениям, в домах холостяков должно быть как минимум пыльно, но жилище Эйрона полностью сломало стереотипы о домах неженатых мужчин. До блеска начищенный пол отражал огоньки свечей, которые плавали в воздухе под потолком, удерживаемые неведомой силой. На софе у завешенного воздушной занавесью окна Небрежно лежал темно-зеленый плед, а в углу рядом с выходом в другую комнату стояла большая катка с пышным зеленым растением. На листочках растения не было ни пылинки. В помещении пахло чем-то приятным, вскользь напоминающим запах свежескошенной травы или спелой земляники. Уходить отсюда не хотелось. Да что там, я бы осталась тут жить. Правда, что-то мне подсказывает, что Эйрон будет против. Вздохнув, я двинулась следом за мужчиной в маленькую гостиную, где мое желание жить в этом доме только усилилось. Здесь не требовалась никакая женская рука для создания уюта. Здесь уже был уют. Я принесу чай, побудь тут. И мужчина вышел. А я только через минуту позволила себе ступить дальше по кристально чистому светлому полу. У большого камина стоял диван с резными деревянными подлокотниками и кожаной обивкой серого цвета. Рядом с ним расположился низкий столик на толстой ножке. На нем стояла хрустальная узкая ваза с одним единственным цветком – белоснежной лилией. В этой комнате, так же, как и в холле, пахло земляникой. Я прикрыла глаза, вдыхая аромат, и заулыбалась. Теперь всегда этот запах у меня будет ассоциироваться с господином Флором. Не лучшая ассоциация, я согласна, но Эйрон после того дня, как рассказал мне правду о призраках, стал каким-то другим, более внимательным, что ли, по отношению ко мне. Молочного цвета прозрачные занавески всколыхнулись, когда дверь в гостиную открылась, впуская эльфа. Мужчина выставил с подноса на столик пузатый чайник и две чашки. Рядом с ними встала и вазочка с печеньем, а сам поднос он положил на другой край стола. Я осторожно села на диван, но на спинку откидываться не стала. Опасаясь помять обтянутые белым шелком, «Маленькие подушечки». Эйрон расположился в глубоком кресле, стоявшем сбоку. «Нельзя было говорить при Райндере и Сантере», — объяснил он, и я, понимающе кивнула. «Верховный призрак дал мне понять, что искать. Как оказалось, весь этот год я изучал не те книги». «Но теперь-то вы знаете, какие надо?» «Да, но это не поможет». «Почему?» Эйрон взглянул на меня виновато Такие книги хранятся лишь в королевской библиотеке, доступа к которой нет ни у кого, кроме правящей семьи. Увы, но мне туда не попасть. А значит, и помочь призракам покинуть этот мир я не смогу, разве что дать им вспомнить всю правду. Но тогда райндер узнает, что Сантери убил его настоящего сына и никогда его не простит. А если не простит, то никто их в призрачный мир не пустит и жить им во вражде до конца времен. «В одном доме», — упавшим голосом добавила я. «Подождите, но тогда и вы не сможете узнать, где ваш брат». «Рано или поздно я его найду. С помощью призраков или без нее». В конце концов, я еще не давал объявления в новостном листке. Гостиная погрузилась в тишину. Каждый думал о своем. Чай остывал. Не было желания ни пить, ни есть не только у меня, но и у эйрана Чай оказался всего лишь предлогом, для того, чтобы перенести разговор туда, где мы будем наедине. Я боялась, что мужчина снова начнет задавать вопросы о моем происхождении. И не зря. Спустя пару минут молчания он заговорил. «Ты необычная, Алевтина». «В каком смысле?» — не поняла я, а сердце радостно забилось в груди. «Ты выглядишь по-другому. Не так, как все представители человеческой расы в молоте. На эльфийку, тем более гоблинку, не похоже». Я бы решил, что ты из рода драконов. Больно уж темпераментная, но тоже нет. Их девушки намного выше ростом. Драконов? От удивления я начала заикаться. Твой вопрос еще больше убедил меня в том, что ты не из молота. Откуда ты, Алевтина? Вам бы в следователе, господин Флор. Умеете вы докопаться? Боишься, что я побегу доносить совету о том, что по соседству со мной живет и намерянка?» Усмехнулся он, а я молчала, потому что если отвечу утвердительно, Эйрон сразу поймет, что он прав. Отрицательный ответ тоже убедит его в своей правоте, а вот молчание вроде как и не ответ вовсе. «Я понял, что ты не измолота еще в первую нашу встречу. Знаешь, ни разу за свою жизнь я не встречал никого, кто посмел бы повысить тон при разговоре с Дроу». почему «Что в вас страшного?» Я окинула мужчину оценивающим взглядом. Страшного ничего не было. Даже наоборот. Эйрон Флор обладал притягательной энергией и безупречной внешностью. Ну, хотя бы то, что дроу единственные после чернокнижников, разумеется, кто обладает темной магией. Мы злые, алчные, равнодушные. А равнодушие чаще всего намного хуже, чем все перечисленное. «Вы не такой», — неуверенно произнесла я и все же взяла в руки чашку с чаем. Хотелось чем-то их занять. «Не такой», — глухо повторил мужчина, глядя перед собой в одну точку. «Я ушел к людям много лет назад. Думал, что из-за того, что хочу найти брата. Но шли годы, и я понял, что возвращаться к своему народу не хочу. Я люблю солнечный свет, а дроу живут под землей». Мне не присуща их ненависть ко всему живому. И, наверное, если бы не цвет глаз и волос, то решил бы, что должен был родиться в роду светлых эльфов. Я медленно пила ставший уже холодным напиток, глоток за глотком, и не отрывала взгляда от лица мужчины. Мало что понимала из того, что он говорит, но он говорил, делился со мной чем-то очень личным, и я бы не прервала его, даже если за окном вдруг наступил апокалипсис. Когда с тобой делятся чем-то сокровенным, нужно слушать и ни в коем случае не перебивать, иначе этот момент будет упущен, его не вернуть. Вот видишь, я не стыжусь говорить о своей жизни. Так почему ты скрываешь свою? Я не скрываю, — ответила тихо, очарованная бархатным голосом мужчины. Но я не хочу умирать под гильотиной или куда там отправляют и иномерян. Эйрон несколько мгновений молчал, а потом негромко рассмеялся я вздрогнула от неожиданности все таки не привыкла видеть какие то эмоции на лице господина флора может он не так уж и не прав когда говорил что дроу равнодушные сейчас всего второй или третий раз когда я вижу на лице эйрона не каменную маску безразличия забавная нет ты определенно не такая как люди молота понять бы еще откуда с земли Выдохнула я, зажмурившись на миг. Не смогла промолчать, а следовала бы. Эльф, словно невидимыми щипцами, вытащил из меня признание и оставил на его месте звенящую пустоту. Я испуганно взглянула на Эйрона, ожидая, что он начнет меня шантажировать или еще что, но мужчина лишь внимательно смотрел в мои глаза, словно пытаясь увидеть в них все подробности моей жизни. Его взгляд скользнул по волосам, медленно опустился на губы, По моему телу пробежал с мурашек. Нет, в этом доме определенно творится какая-то магия. Иначе почему мне хочется говорить, не замолкая? Свернула не туда. А когда очутилась в молоте, даже не поняла этого. Наткнулась на поместье Норденов, потом на ваш дом, а после отправилась в деревню, узнать, куда я попала. Честно думала, что перепутала дорогу, но мне дали карту королевства. В общем, я поняла что вернуться на землю не могу, и пошла жить в поместье. Другого выхода все равно не видела и не вижу. Порталы открываются с некоторой периодичностью. Проговорил эльф, подливая чай в свою чашку. Не могу знать, когда появится портал на землю, через который ты попала сюда, но он появится. Если ты захочешь вернуться домой, то в какой-то степени это реально. Правда? А ты хочешь? Мы уставились друг на друга. Во взгляде Эйрона читалось недоумение, а я вдруг почувствовала бурю разных эмоций. Неприятие, согласие, толк, радость и горькую, вязкую тоску. Мне не хотелось домой, но было важно знать, что возможность вернуться существует для душевного спокойствия, на случай, если вдруг что-то пойдет не так. Мир молота огромен. Мужчина откинулся в кресле и отпил чай. Он находится в самом центре мироздания. Насквозь пронизан порталами в другие миры, которых сотни. Исследователи не одну тысячу лет изучают их. И все еще есть такие миры, в которых маги-путешественники не бывали. А на Земле дважды, насколько я помню из рассказов матери, она была знакома с одним из путешественников. И я тоже часто виделся с ним, но потом он пропал. Говорят, ушел в мир из которого порталы открываются раз в столетие. Надеюсь, он сможет устроить там свою жизнь. По моей коже пробежали мурашки. На этот раз из-за легкого приступа паники. Раз в сто лет? А что, если и на Землю портал открывается нечасто? В таком случае у меня не получится сбежать. В молоте живут все расы, которые существуют где-либо еще. Жизнь в этом мире комфортна для всех. И только поэтому я удивился тому, что ты хочешь домой. Ну, наверное, тебя там ждут. Муж, дети. Никого. Меня совсем никто не ждет. Вздохнула я, откидываясь на спинку дивана. Смять подушечки уже было не страшно.